Глава 15 Они покинули теплую кухню и прошли через гостиную в маленький кабинет, заполненный всевозможными реликвиями, фотографиями, наградами, дипломами. Здесь же на стене висели Орден Канады и Национальный Орден Квебека. И повсюду книги, книги, книги. Она повернулась. «Что я могу сделать для вас, Арман?» «Я бы хотел взглянуть на вашу электронную переписку с профессором Робинсом или мадам Шнайдер». «Вы не верите ей?» Она посмотрела на него и улыбнулась. «Или мне?» «Давайте скажем так. Я тоже человек скрупулезный». Она села за стол, и в этот момент где-то в доме хлопнула дверь. Гамаш быстро повернулся на неожиданный звук, но успокоился, увидев стайку детей, Входящих в прихожую в конце коридора щеки у них пылали, волосы примялись под шерстяными шапками. Они явно провели утро на склонах и теперь спорили о том, что лучше: лыжи или сноуборд. Почетный ректор посмотрела на него через очки. Они уедут, я вам обещаю. Из кухни, в которую наставил лакост, донесся голос Дебби, которая пыталась утихомирить детей объясняя, что сейчас должно начаться интервью. «Вот эти письма, Арман», — сказала Калет, поднимаясь. «Их немного. Хотите, могу распечатать их для вас?» «Будьте добры». «Старая школа». Она улыбнулась, нажала несколько клавиш и подошла к принтеру. «Просто я старый». Гамаш придвинул стул к столу, чтобы было удобно читать с экрана, достал очки для чтения. Он услышал, как в кухне профессор Робинсон начинает отвечать на вопросы интервьюера, и разделил экран на две части. На одно вывел прямую трансляцию CNN, на другое оставил письма. Интервьюер начал довольно вежливо, спросил, как профессор чувствует себя, потом были показаны видеозаписи с лекции. Насколько знал Гамашу полиции этих записей не было. Но в тех, что он увидел, не обнаружилось ничего нового. Снимали, конечно, сцену с лектором, а не публику. Вот народ в зале заволновался, затем восстановилось хрупкое спокойствие, а потом прозвучали выстрелы. Когда видео закончилось, интервьюер взялся за профессора Робинсон. «Вы даете понять, что ваше предложение это в некотором роде проявление доброты. Но не говорите ли вы на самом деле, да поможет вам Бог, если вы заболели, потому что общество здесь бессильно? Мы все видели, что происходило в пансионатах для пожилых людей во время пандемии, а вы теперь предлагаете делать то же самое в рамках государственной политики? Во-первых, я ничего не говорю. Статистика говорит сама за себя. А пандемия научила нас тому, что нужно сделать все возможное, чтобы больше никогда, никогда не допустить такой трагедии. Никто не должен умирать подобным образом. Это предотвратит. Гамаш выключил трансляцию, и Калет заметила, что его правая рука слегка дрожит. «Она очень хороша, верно?» — сказала почетный ректор. «Да, умеет себя подать на интервью». Он знал, что это довольно далеко от «очень хороша». Насколько близкого знали отца, Эбигейл? «Что вы имеете в виду? Похоже, вы были с ним в довольно близких отношениях». Она улыбнулась и села рядом с ним. «Пожалуй, да. Но это не то, о чем вы подумали. Он был старше и для меня стал кем-то вроде наставника и старшего брата в одном лице. Это скорее была встреча интеллектов, а не сердец». «А его жена, мать Абигейл, что она думала о ваших отношениях? Я ее ни разу не видела. Она умерла». «Почему вас это интересует? Это было сто лет назад». «Может, вам лучше сосредоточиться на живых?» Он улыбнулся. «Я и прежде гонялся за призраками, но сейчас нет. Просто хочу получить полное представление о Робинсон». «Потеряв мать и отца, она, вероятно, привязалась к вам». «Да нет». «После Оксфорда она уехала в Британскую Колумбию, а мы с Жан-Полем вернулись в Квебек». «И у Эбигейл?» Больше не было никого из близких, ни брата, ни сестры. У нее была Деби, казалось, этого достаточно. Она улыбнулась. «Что сейчас конструирует ваш подозрительный ум?» Он тоже улыбнулся, и морщинки от уголков глаз разбежались по всему лицу. «Ничего, издержки профессии — видеть призраков там, где их нет. А сообщники...» «Ну, тут я абсолютно уверен. Они есть». Он поднялся, подошел к книжному шкафу, вытащил том, который приметил, заходя в кабинет. Рассмотрев обложку, он повернул книгу в руках, показал Роберш. Почетный ректор рассмеялась. «Муж подарил, когда мы обручились». Она взяла книгу, посмотрела на обложку так, как смотрят на любимое лицо. Книга называлась «Как манипулировать статистикой». Гамаш снова услышал донесшийся с кухни шум детских голосов и понял, что интервью, видимо, завершилось. Достав телефон, Арман проверил аккаунт Эбигейл Робинсон в соцсетях и увидел, как число подписчиков увеличивается прямо на глазах с такой же скоростью, как счетчик американского госдолга, который он видел в Нью-Йорке. А теперь с той же тревогой он смотрел, как растет армия фолловеров профессора Робинсон. Барометр дефицита нравственности. Арман сунул телефон в карман и направился к двери кабинета. В конце коридора он увидел инспектора Лакост, которая разговаривала с Эбигейл и Дебби. Он поймал взгляд Изабелли и кивнул. Они уходили. Он повернулся к почетному ректору, Пожалуйста, не выпускайте их за территорию дома, пока мы не поймаем сообщника. — А если вы его никогда не поймаете? — У вас большой дом. Она рассмеялась. — Постараюсь, Бон-Ане, Арман. Будем надеяться, что Новый год начнется лучше, чем кончился старый. — На все воля Аллаха. Бон-Ане, Лакост выехала с подъездной дорожки и спросила. «И что вы думаете о почетном ректоре?» «Она как-то причастна?» «Да, причастна. Только я не знаю, каким образом». Жан Ги стоял у двери и нажимал кнопку звонка. В этой квартире жила звукооператор. Бавуар уже опросил осветителя, который сказал, что он всю лекцию проспал в будке в конце зала. Осветитель не говорил по-английски и накануне вечером выпивал с друзьями. Лекция по статистике на английском языке абсолютно его не интересовала. Парень изучал театральное искусство в университете и подрабатывал осветителем только ради денег. Он сообщил Бувару, что после того, как старый коп велел ни на миг не отключать свет во время лекции, делать особо было нечего, и он задремал, проснулся только, когда затрещали хлопушки. Нет, он не видел, кто это сделал — Когда он открыл глаза, хлопушки уже смолкли, и в толпе началось что-то вроде паники. А потом раздались выстрелы. «Я испугался до усрачки! Асти. Записал что-нибудь на телефон. «Я занимаюсь светом, а не звуком». «Понятно», — сказал Бавуар срывающимся голосом. Его терпение было на исходе. Но из будки все хорошо видно. Она находится в дальнем конце зала и расположена довольно высоко. «Если кому-нибудь хотелось записать лекцию, то лучше места не найти, верно?» «Ну да. Но мне-то зачем все это записывать?» «Тебе не зачем. А кому-то другому могло понадобиться». Он посмотрел на парня пронзительным взглядом. «Никто тебя не просил сделать запись. Может, даже предлагали заплатить, записать лекцию». Без письменного разрешения администрации это противозаконно. Мерси, сказал Бавуар. Теперь я спрошу тебя еще раз, потому что ты мне нравишься, и я не хочу, чтобы у тебя были крупные неприятности из-за воспрепятствования следствию по делу о попытке убийства. Ты уверен, что не записывал лекцию? Слушайте, работа здесь не пыльная, и платят хорошо. Я бы не хотел ее потерять из-за противозаконной записи. Меня все время просят, в особенности ребята, которые хотят потом нелегально продать запись какого-нибудь выступления. Вы сами сказали, вид отсюда лучше не бывает. Но я не занимаюсь такими вещами. Любой, кто посмотрит запись, сразу скажет, откуда велась съемка, и я буду по уши в дерьме. «Ты в последнюю неделю заходил в здание? Нет, зачем?» «Никто не просил тебя пронести что-нибудь внутрь, типа хлопушек». Когда парень понял, что инспектор не ответит на его вопрос, его глаза широко раскрылись. «Вы говорите про пистолет. Вот было бы классно». «Шеф ошибается», — думал Бавуар, возвращаясь в машину. «Этот парень не хорек. Он расамаха. Теперь ему предстоял разговор со звукооператором. Он остановился на подъездной дорожке к ее дому, с крыши которого ему махал огромный Пер Ноэль. Из машины Жанги заметил стадо новогодних северных оленей на газоне перед домом, у всех мигающие красные носы. Забавно. Ему типа понравилось. Пришла СМС-ка от Изабель. Они с Гамашем ехали в местное отделение полиции, «Допрашивать стрелка, Эдуарда Тардифа». «Скоро приеду», — ответил он, потом поднялся по ступенькам крыльца и принялся звонить. «Ну, что удалось выяснить?» — спросил Гамаш полчаса спустя. Начальник отделения, которого они хорошо знали по прежним расследованиям, уступил им свой кабинет. «Я говорил со святителем и звукооператором», — сказал Бавуар оба студента театрального факультета. Он не стал доставать свои записи, не требовалось, запоминать особо было нечего. Святитель говорит, что он спал, пока не затрещали хлопушки. Он говорит, что ни для кого не записывал лекцию, но это маленький говнюк. Сомневаюсь, что он подчиняется правилам. Гамаш подавил улыбку. И именно такими словами начальник отделения описал в свое время агента Бавуара, когда Гамаш нашел того в подвале. — А звука оператор? — спросила Изабель. — Она что-нибудь видела? — Нет. Ее вообще пригласили только утром. Она появилась за час до Робинсон, а в зале не была сначала каникул. Она все время оставалась в закулисье. До сих пор еще опомниться не может. Я попросил нашего психолога поговорить с ней». Гамаш кивнул. Перед ним был все тот же Жан Ги, с которым он познакомился много лет назад. Добрый человек в дрянной одежде. Раздался стук. Дверь приоткрылась. Один из агентов просунул внутрь голову. «Старший инспектор, адвокат, приехала. Мерси, проводите ее в комнату для допросов, пожалуйста». — А через десять минут приведите туда месье Тардифа. — Антон-Дю. Вот как, оказывается, можно прекрасно провести время в канун Нового года, Арман. Усмехнулась адвокат Лакомп, положив планшет и телефон на металлический стол. Она кивнула в сторону Бувуара и Лакост. — Святая Троица. Экая огневая мощь для дела, которое уже закрыто. Ойли. — сказал Гамаш, садясь. — В смысле, закрыто ли? Я думаю, все к тому идет. У моего клиента чистая биография, он сотрудничает со следствием, не сопротивлялся при аресте, а покушение трудно назвать серьезным. — Ну и списочек вы предъявили. Из лжи и полуправды. — фыркнула Изабель. — Мои люди с трудом отобрали у него пистолет. Он стрелял в переполненном помещении и чуть не вызвал панику, а профессора Робинсон не убил только потому, что старший инспектор оттолкнул ее в сторону. «Это все особенности восприятия, инспектор». Лакомп подалась вперед. «Послушайте, Эдуард Тордив, порядочный человек, просто сбитый с толку. Он в шел себе в голову, что идеи профессора Робинсон каким-то образом угрожают ему» а враждебно настроенные медиа еще больше взвинтили его. К этому добавились фейки в прессе. Он выстрелил наугад два раза, — сказал Бавуар, — и почти попал. Но все же не попал. А кто станет утверждать, что не в этом состояло его намерение — промахнуться? Если бы он хотел ее убить, то убил бы. По кивку Гамаша привели Эдуарда Тардифа. Не считая краткого эпизода в спортзале, Гамаш видел его впервые. В комнату для допросов вошел мужчина лет пятидесяти с небольшим, крупный, мощного сложения. «Можете снять это», — Гамаш показал агенту на наручники, сковывающие внушительные запястья Тардифа. затем, представившись и назвав своих коллег, обратился к задержанному. «У нас к вам несколько вопросов, месье». «Прежде чем вы начнете, — проговорил Тардив, — скажите, как себя чувствуют люди, попавшие в больницу?» Его голос соответствовал внешнему облику. хрипловатый, грубый, похожий на рык, но не злобный, отметил про себя Гамаш. «В основном синяки и царапины», — ответила Изабель. «Шок». Один человек все еще в больнице, за ним наблюдают, подозревают инфаркт. — Надеюсь, вы выкарабкается. — Если он умрет, вам будет предъявлено обвинение в убийстве, — предупредила Изабель. — Максимум в убийстве по неосторожности, — прибавила адвокат Лакомб. Начнем? — спросил Гамаш. — Мы надеемся, вы объясните нам кое-что. Он посмотрел на Лакост, и она приступила к допросу. Для начала она задавала обманчиво простые и легкие вопросы, чтобы Тордив расслабился. Адрес проживания, возраст, место работы, лес, — сказал месье Тордив, отвечая на последний вопрос. Это была простая правда, произнесенная без малейшего сарказма. Эдуард Тордив пилил деревья и заготавливал дрова на продажу, ездил в лес на лошади, потому что въехать в лес на тракторе было невозможно. Он валил деревья, а потом вывозил из чаще по одному стволу. «Или те, что уже умирают», — объяснил он. «И вы работаете один?» — спросил Гамаш. «Иногда с братом, но в основном один». «Опасно работать в одиночку в глубине леса», — сказал Лакост. «Ну, молодежь сегодня не любит тяжелой работы. А мне одному нравится. Никто меня не беспокоит». И никто не спасет, если возникнет необходимость, заговорил Жанги. Тардив перевел взгляд на него. Можно умереть в местах и похуже леса, и худшей смертью. Например быть застреленным или раздавленным в переполненном зале, спросил Бавуар. Тардив прикусил верхнюю губу нижними зубами, втянул ее в рот. «Месье Тардиф не собирался убивать профессора Робинсон», — вмешалась адвокат Тардифа, — «только напугать хотел». «Мы допрашиваем не вас, адвокат Локомб, сказал Гамаш. «Пожалуйста, позвольте ответить вашему клиенту». Он снова повернулся к Тардифу. «Я полагаю, вы можете говорить и сами. А еще, я думаю, вчерашнее происшествие не было внезапным полетом фантазии». Что было у вас на уме? Я советую вам не отвечать на этот вопрос, сказал адвокат. Тордив посмотрел на нее, потом на трех полицейских СРТ. Я научился моему ремеслу от старого лесоруба по имени Тонни. Я был мальчишкой и знал только клены. И каштаны, и сосны, конечно. Он показал мне разные виды кленов, сосен, дубов и вишен, всякие сорные деревья, вечно зеленые, те, которые умирают, и те, которые можно спасти. Я научился слушать людей, которые знают больше меня. Зачем мне адвокат, если я не буду ее слушать? Я пропущу этот вопрос. Его ответ такой аргументированный. Так точно, вставленный в контекст, удивил даже адвоката Локомб. «То, что вы делаете в лесу, выбираете, какие деревья скоро умрут и рубите их», — сказал Жанги, — «наверное, полезно для всего леса. Другие деревья выигрывают, конечно». «Почему вас так беспокоит идея профессора Робинсон? Разве она предлагает не то же самое?» Больные, обреченные, приносятся в жертву ради общего блага. Я думаю, мне не нравятся ее идеи, потому что между деревом и человеком есть разница. Адвокат Лаком просмеялась. Туше, «Вы — член стрелкового клуба, опытный стрелок», — сказала Изабель. «Знаете, что может совершить оружие, пуля? И все же вы решаетесь стрелять, к тому же два раза» и в переполненном зале. Вы чуть не устроили там смертельную давку. Могли погибнуть сотни людей, в том числе дети. «Я об этом не подумал». «Вранье», — сказал Бавуар, — «вы умный человек». «Вы хотите, чтобы мы понимали это, но при этом говорите, что не приняли во внимание очевидную вещь. Вам просто было все равно». Вам были безразличны жизни детей, пожилых людей. Кто, вероятнее всего, мог погибнуть в давке? Вероятно, не молодые, здоровые. А уязвимые, больные, медлительные, слабые. Вы ничем не лучше, Робинсон. Бавуар практически кричал на Тардифа. Гамаш никак не вмешивался. Ему была любопытная реакция Тардифа. не безразлично!» — взорвался Тардиф. «Почему, вы думаете, я сделал это?» «И почему?» — спросил Бавуар. «Не отвечайте на этот вопрос», — скрикнула адвокат Тардифа, положив руку на его предплечье. «Чтобы спасти других!» «Остановить ее!» Адвокат лаком застонала и откинулась на спинку стула. «Ну вот, пожалуйста!» «Почему?» — продолжал давить Бавуар. «Разве вы не поступили бы так же? Вы хотите, чтобы она убивала стариков, детей? Да кем же это нужно быть, чтобы не попытаться ее остановить? Я знал, что меня схватят, но оно того стоило. Кто-то должен был это сделать. Кто-то должен был попытаться. Теперь Лисару уставился на Гамаша. Но вы ее спасли». Эти несколько слов... Вмещали все отвращение, каким природа наделила этого человека. Он чуть не плюнул в Гамаша. Да, спас. Никто не имеет права отбирать другую жизнь без разрешения. Щеки Гамаша покраснели лишь чуть-чуть, выдавая его чувства. Ни профессор Робинсон, ни правительство и ни вы, месье Тардиф. Теперь настала очередь краснеть для Тардифа. «Почему вы расположились так далеко от трибуны?» — спросила Лакост обыденным голосом. «Я не предполагал, что будет столько копов. Думал, встану в первом ряду и буду стрелять оттуда». «С первого ряда вы бы не промахнулись», — сказала Лакост. «Молчите», — предупредила Тордифа адвокат. «Но когда я увидел столько копов, я сдал назад». Я решил, что если буду стоять в середине, то мне удастся уйти. Значит, вы все же рассчитывали скрыться, сказал Бавуар. Если бы получилось да. Я не хотел, чтобы меня схватили, но предполагал, что схватят. — А кто задействовал хлопушки? Я. Наступило молчание, потом заговорил Гамаш. Это ведь неправда. Так? «Нет, правда. Зачем вам понадобились хлопушки?» «Чтобы отвлечь внимание. Правда? Но они же произвели противоположные действия. Теперь все смотрели в вашу сторону». «Кто был вашим сообщником?» — спросил Локост. «Никто». «Кто-то спрятал в здании хлопушки и пистолет за три дня до лекции», — сказал Локост. Впервые Тардив казался... Удивленным, сбитым с толку. «Пока вы отвлекали смотрителя. Кто это сделал?» Выражение на лице Тардифа стало жестким. «Это был ваш брат Альфонс? Он в день покушения уехал в Абитиби. Невозможно считать это простым совпадением. Он не имеет никакого отношения к тому, что случилось. Я действовал сам по себе. Мы знаем, что это не так», — сказала Лакост. Холодным и жестким голосом. «Послушайте. Несмотря на то, что случилось, никто, к счастью, не погиб. Если вы будете сотрудничать, мы сможем двигаться вперед и закрыть это дело. Мы так или иначе все узнаем, и достаточно скоро вы должны это знать. Мы непременно арестуем вашего брата. Для него, для нас будет лучше, если вы все нам расскажете». Эдуард Тардив скрестил на груди свои громадные мускулистые руки. Изабель Лакост попыталась еще нажать на него, но уже было ясно, что разговор закончен. «Предъявление обвинения назначено на завтра», — сказал Гамаш, провожая адвоката Лакомп до дверей отделения полиции. «Мерси, Арман, буду». «Посоветуйте вашему клиенту сотрудничать с нами», — сказал он. Если тут на свободе гуляет его подельник, мы не хотим, чтобы он преследовал Эбигейл Робинсон или кого-то другого. Если этот человек добьется своего, в месье Тардифу будет предъявлено обвинение в убийстве, и это обвинение устоит, вы это знаете. Адвокат Локомб надела перчатки и кивнула. Я с ним поговорю, Бон. Когда она была уже в дверях, Гамаш сказал, «Кажется, вы согласны с профессором Робинсон». Она помедлила, глядя на него. «А вы разве нет? Что это за общество, которое позволяет страдать людям, когда нет надежды?» «Она предлагает добро». «Она предлагает отбраковку». «Отбраковки идут во благо обществу. Они жестоки, но необходимы». арман.